чем я себя чувствую в комнате отдыха пахнет розами сосной и лимоном г р о м к и й маленький мирок в телевизоре требует к себе в н и м а н и я кусочки картинок головоломок раскиданы по столу м а м у пока еще не перевели на третий этаж на этаж смерти и доктор пейдж маршал сидит у нее в палате на медицинской кушетке перебирает свои бумаги она видит что я вхожу и говорит на кого вы похожи она говорит,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 Потом она открывает глаза и протягивает ко мне руки с серо-зелеными пальцами, как будто в замедленные съемки, как будто она под водой плывет ко мне, вся в д р о ж и и ряби, как свет, на самом дне бассейна ночью, в очередном мотеле, на съезде с очередного шоссе, когда я был маленьким. Пластиковый браслет висит у нее на запястье, и она говорит «Фред!». Она снова глотает слюну, морщась от усилий, и говорит т «Фред Хастингс», она смотрит на Пейдж, не поворачивая головы, улыбается и говорит, «Тамми», она говорит, «Фред и Тамми Хастингсы», и ее адвокат и его жена. «Мои записки о ф р е д е Хастингсе остались дома, я не помню, какая у меня машина, Форд или д о g e я не помню, сколько у меня детей и в какой цвет мы в итоге выкрасили столовую, я вообще ничего не помню о своей жизни, как Фреда».